Самый преданный человек. Уверен, что у каждого есть такой человек. Дальний родственник, давний одноклассник, приятель с бывшего места работы, кто-то из знакомых. Проще говоря, такой человек, с которым нет никаких дел, встречаться необязательно и живет он далеко. Но при этом он или она обладает удивительным свойством, если не сказать талантом, звонить всегда несвоевременно, в самое неподходящее время, в категорически неподходящий момент. Причем звонить не часто, редко. Но так сказать, редко, но метко. Звонит, когда у тебя сложная рабочая ситуация, и ты никак не сможешь ответить. Звонит, когда ты в магазине у кассы весь в продуктах, весь в пакетах и и очередь за спиной. Или когда ты проходишь досмотр в аэропорту. Или когда ты в общественном туалете растюдивишь ширинку. Когда произносишь торжественный тост. Когда у тебя скандал. Или наоборот, что-то чудесное и невозможно оторваться. Когда убаюкиваешь ребенка. Да мало ли. ты, конечно, не отвечаешь, знаешь, что это он звонит, и больше никто. А когда отвечаешь, решил ты поспать подольше, потому что есть возможность, и, и сон сладкий, утренний, конечно, он позвонил, или ты в поездке, у тебя другой часовой пояс, и ты только-только начал засыпать, или у тебя чудовищное настроение, что-то или сосредоточенно думаешь, пытаешься что-то решить, разобраться в чем-то, и тут его звонок, конечно. И у него еще голос всегда такой, сука, радостный. И вопрос идиотский. «Привет! Ну как ты? Че происходит в мире? Как обстановка?» Ты что-то раздраженно цедишь сквозь зубы, мол, не могу говорить. Перезвоню. И, разумеется, не перезваниваешь. А то и срываешься, грубо ему отвечаешь, дескать, какого черта, и надеешься, что он больше никогда после этого не позвонит. Но он обязательно снова тебя наберет в самый неподходящий момент. И как ни в чем не бывало радостно. «Ну как ты? Мы тут тебя вспоминали. Или ты мне приснился сегодня, а ты ему нервно резко что-то бросаешь трубку. Ты когда видишь, что это он звонит, видишь его номер, уже злишься. Этот человек привык, что ты обычно не отвечаешь. А если отвечаешь, то он слышит тебя раздраженным, нервным, сердитым, недовольным, занятым, замороченным. Ты ему никогда не рад и никогда не перезваниваешь. Но есть разобраться. Это же в сущности... Самый преданный тебе бескорыстный и всепрощающий человек, несмотря ни на что, сквозь годы и расстояния.